Первые месяцы 1940-го – время первого кризиса немецкого военного флота. Вести войну с британскими эскадрами он не может в принципе. Выводить на французские и английские торговые пути подводные лодки становится все сложнее. Путь от немецких баз до вожделенных портов Западной Англии и Уэльса субмаринам преодолевать все труднее из-за нарастающего противодействия англичан. К тому же возревает опасная неопределенность на севере, в Норвегии. Эта страна нейтральна. Когда Гюнтер Прин, возвращаясь из своего эпического похода, встречает норвежский пассажирский пароход, то беспрепятственно пропускает его в Англию. Но ее нейтралитет вызывает серьезные опасения. Если англичане высадятся в норвежских портах, то будут в состоянии перерезать снабжение Германии шведской железной рудой, и войну можно будет считать законченной, ибо до 80% стали в Германии выплавлялось из импортного сырья. Кроме того, Бриты получат в свои руки отличный инструмент для удара в сердце Рейха от аэродромов Южной Норвегии до Берлина каких-то 300 километров. Посему немецкому флоту предстоит выполнить непосильную задачу упредить англичан и содействовать высадке германских десантов на норвежском побережье. К 12 марта 1940 года Гитлер подписывает директиву Везерюбунг план оккупации Дании и Норвегии. По этой директиве Вермахт, Люфтваффе и Криксмарини должны будут совершить невозможное – овладеть территорией противника десантом с моря при полном и абсолютном господстве вражеского флота на этом самом море. Немецкие солдаты и матросы это невозможное совершат.